«Удивлен?» – спросил гость, сидящий напротив такому. Высокий и симпатичный мужчина. Такой бы точно приглянулся и ширу Жаль, что тот так и не научился себя контролировать. «Немного», – честно признался директор. Ему было неуютно находиться с этим мужчиной в одном помещении. «Это ведь вы его послали куда подальше?» «Нет», – покачал головой тот. «У нас есть люди в вашей компании, отвечающие за такие мелочи». Мелочи? Иоширо руководил Ханабаном вместе со мной несколько лет. Мы основали это место. Успокойтесь, Адэши-сан, примирительно поднял ладони незваный гость. Я не хотел вас обидеть. Просто эта встреча была важна не только для вас. А Иоширо повел себя весьма некорректно и уже не в первый раз. Мы не желаем, чтобы такие люди стояли во главе сильных компаний, к примеру, как ваша. «Могли бы посоветоваться со мной?» Ио Широ-сан так решил. «Мы всего лишь намекнули ему, что так вести себя нельзя. Ваши намеки сродни угрозам». «Обижайте, Адэшо-сан. Мы всего лишь хотим мира». «Ну да, как же», — хмыкнул тот. «Ну да ладно, что сделано, то сделано». «Верное замечание», — гость встал с кресла. Благодарю, что уделили мне внимание. Надеюсь, наши встречи не будут частыми. А уж как я на это надеюсь.